Наиболее драматично могла сложиться история России после смерти Александра I, когда при помощи английского масонства и посольства в Петербурге чуть не реализовали заговор молодых масонских дворянчиков-англофилов против России и монархии. Масонские заговорщики, декабристы, хотели не только изменить форму правления России, Но и расчленить её на 15 самостоятельных и обособленных территорий, каждая из которых имела бы свою столицу, а общим феодальным центром становился Нижний Новгород. Россию предполагалось расчленить на следующие державы: Батонийская, столица Гельсингфорс, Волховская, Петербург, Балтийская, Рига, Западная, Вильна. Днепровская, Смоленск, Черноморская, Киев, Украинская, Харьков, Заволжская, Ярославль, Камская, Казань, Низовская, Саратов, Обиская, Тобольск, Ленская, Иркутск, Московская, Москва, Донская, Черкасы. И этих масонов-декабристов, государственных преступников, власть представляла нам как героев России. Николай I жестоко подавил, вдохновляемый Англией, заговор дворянских выродков-масонов, движение, которых было выпестовано на английские деньги и еврейским орденом иллюминатов, основателем которого был сионист и масон Вейсгаупт, садист и палач королевской семьи Франции. Орден иллюминатов соединил в себе Изыицкие методы работы с патологической жестокостью к своим противникам и в соответствии с удомазонскими стратегическими интересами и планами вёл тайную войну за уничтожение монархий и христианской церкви в европейских странах. Одним из представителей ордена иллюминатов в России был Эрнест Вениамин Саламон Раупах, которого за подрывную работу К сожалению, не казнили, а только выслали из России в 1822 году. Главной опорой заговорщиков была англофильская русофобская часть правящей элиты или лишённая национального самосознания интеллигенция. Оккупационная власть с 1917 года скрывала от народа подлинную суть этих заговорщиков. Масонские эмблемы, значки и знамёна, которых хранились в тайне от народа в музее революции. Ибо для власти завоеватели России в 1917 году это были свои люди, единомышленники и соплеменники. Можно себе только представить, какой кровавой трагедией для России и её народа закончилось бы разделение страны в 1825 году по масонскому образцу. Николай I разрушил все планы заговорщиков и в Петербурге, и в Лондоне. Поэтому не мадрено, что ручная пресса Ротшильдов в Европе развернёт позже невиданное очернение Николая I представляя его сатрапом и крововом палачом и эту ложь станут вбивать в головы русских школьников с 1917 года а ведь Николай I спас тогда Россию от расчленения и гибели навечно обессмертив своими в сердцах той части русского народа, которую не удалось ни зомбировать, ни купить, ни выжечь у них историческую правду Николай I был глубоко религиозным человеком, душевным и с высокой культурой. Даже не друг России, британский посланик в Петербурге лорд Кловтун написал: "Николай I был самой величественной коронованной особой, тонкий и благородный характер, щедрый и очень любимый всеми, кто его знает". Тот, кто хорошо знает историю, И понимает, что такое политика. Отводят Николаю Первому первое место в ряду руководитель России за последние 300 лет. Николай Первый ведь не только спас тогда Россию от расчленения, но и продвинул страну на пути развития и прогресса экономики и культуры так далеко, как не сделал ни один монарх. Николай Первый стал лидером борьбы с врагами православия и монархического строя. Он нанёс удар по заговорщикам, запретил масонство в стране, решил покончить с политической фрондой европеизированной знати и дворянства, бесившихся с жиру и ведущих страну к закабалению мировым еврейством. Он решил вернуться к политическим и социальным заветам московской Руси, вопреки революционным деяниям Петра I под девизом православие самодержавие народность. Он начал борьбу с орденом русской интеллигенции, этим подлым двойником масонских разрушителей. Никогда и никаким и народным лжецам не зачеркнуть того факта, что царствование Николая I было золотым веком России, русской литературы и русского искусства. В эпоху Николая I Духовно сформировались и творили великие таланты нашей национальной культуры, которая обогатила весь мир. Пушкин, Жуковский, Тютчев, Достоевский, Толстой, Грибоедов, Крылов, Езыков, Лермонтов, Киреевский, Оксаков, Самарин, Гончаров, Тургенев, Писемский, Фет, Лысков, Островский, гениальный математик Лобачевский, химик Менделеев, художники Иванов, Брюлов, Федотов, Бруни Скульптор Клод, композиторы Глинка, Турчанинов, Львов-Дергамыжский и многие другие. Это при Николае I в 1827 году было основано общество естественных наук. В 1839 построенная Пулковская обсерватория. В 1848 году было организовано археологическое общество, учреждена археологическая экспедиция и так далее. Известный исследователь Гершинзон констатировал: те 25 лет которые последовали за событиями 14 декабря 1825 года были временем напряжённой политической и идеологической борьбы его с врагами православия, царской власти и русской самобытной культуры внутри России и за её пределами. Эта эпоха борьбы Николая I с масонами и их духовными учениками Николай I был, пожалуй, самым русским из русских императоров России, образованнейший и умный человек, который проводил за работой 18 часов в сутки, трудился до поздней ночи, вставая на заре, ел с величайшим воздержанием, жертвовал удовольствиями ради долга и принимал на себя более труда и забот, чем последний подёнщик из его подданных писал Тютчев в книге "При дворе двух императоров". Много подлых ударов Англия нанесла России в эпоху Николая I, ибо видела его масштабные усилия по укреплению и развитию страны. В результате провокации, устроенной английскими агентами в Тегеране, был убит выдающийся писатель и дипломат Грибоедов. Это был ответ Англии на русскую победу над Персией за освобождение Восточной Армении и присоединение её к России. За этим последовало польское восстание 1830 года, полностью спланированное английской разведкой в разгар спровоцированной ими же русско-турецкой войны. В 1833 году Английские агенты зверски убивают флигель-адъютанта Николая I, талантливейшего морского офицера Казарского. И опять это ответ Англии на его блестящую победу над турецким флотом. Проникая в Россию, англичане устраивались на важные посты и уже с этих высот власти наносили ощутимые удары по стране. Так, Джон Эльфинстон и Самуил Грейк, будучи сотрудниками английской военно-морской разведки, поступили на русскую службу и всячески саботировали выход России в Черноморском проливе Босфору и Дарданеллам. Крымскую войну 1853-56 годов англичане развязали совместно с Францией как стремление наказать Николая I и Россию в целом за подавление так называемой революции, фактически мятежа в Австро-Венгрии, подготовленной и оплаченной кланом Ротшильдов. Лорд Пальмерстоун, ставший чуть позже премьер-министром Англии. Наполеон III, марионетка и незаконно рожденный сын Натана Ротшильда, посаженный на французский престол. И граф Кавург. Масон и премьер-министр Сардинского королевства создали коалицию с Турцией и вторглись в 1853 году в Крым. Россия тогда потерпела тяжёлое поражение, ибо подвластный масонам Англии молодой француз Осиев, монарх Австро-Венгрии, продал своего спасителя Николая I и в момент нападения антирусской коалиции на Крым по заданию Ротшильда подвел к границам России 100-тысячную армию, ибо опекался неким Бомбельсом, креатурой Ротшильдов, фактически управлявшим Австро-Венгрией вместо Франца Иосифа. Вскованные на границе с Австро-Венгрией русские армии нельзя было перебросить в Крым, что привело в конечном итоге к поражению России.